Глава сороковая. Мой герой. Наступившее утро принесло свежие новости. Все телеканалы города наперебой рассказывали о кошмарных событиях прошедшей ночи. На гигантских видеоэкранах в центре Санкт-Петербурга постоянно крутили кадры с землетрясением и развалинами. Репортеры то и дело вели репортажи из промышленной части города, где когда-то стоял величественный комплекс зданий корпорации Экстрополис. Никита лежал дома в постели, накрывшись одеялом до самого подбородка, и переключал каналы пультом дистанционного управления. Спина горела огнем, хоть Кадиша и уверяла его, что боль быстро пройдет. Медальон он больше не носил. Таисия сказала, что в нем больше нет необходимости. Никита снял его с опаской, но заметив, что ничего не случилось, воспрял духом. Татуировку на спине заклеили пленкой, и она шелестела при каждом его движении. Никита старался не шевелиться, наблюдая за происходящим на экране. Разбор завалов начат, но до окончания работ еще очень далеко, говорила симпатичная репортерша. Постоянно поступают сведения о все новых погибших. Власти города говорят, что на одном из заводов Экстрополиса произошел мощный взрыв, спровоцировавший эту жуткую катастрофу. Конечно, не могли же они в открытую заявить об оружии, способном управлять погодой и вызывать землетрясения. «Репортерша...» назвала имена погибших, которых уже удалось идентифицировать. Члены директората Экстрополиса Борис Чехов, Галина Караханова, Ростислав Бельцев, Екатерина Вавилова и Александр Дворжецкий. Из всех членов правления выжили лишь Алексей Корнилов и Леона Темникова, которых этой ночью не оказалось в комплексе. На другом канале показывали обгоревшие руины особняка семейства Кривоносовых. Здесь тоже разбирали завалы. Репортер сообщил, что найдено несколько тел, среди которых останки Луизы и Эдуарда Кривоносовых, их служащих, а также неизвестной молодой девушке. Личность погибшей пока так и не удалось идентифицировать порых тел репортёр. Ещё одна загадка. Как в особняке оказалось тело Эдуарда Кривоносова, президента корпорации Экстрополис, погибшего при странных обстоятельствах несколько недель назад. Похоже, все это время Кривоносов был жив и скрывался. Еще одна темная страница в истории санкт эренбурга Никита почувствовал, как на его глаза снова наворачиваются слезы. Ольга сделала все, чтобы отомстить за своего отца. Даже отдала собственную жизнь. А ведь до того, как погиб профессор Винник, она так хотела жить. У нее было столько планов. Теперь они с отцом снова вместе где-нибудь там очень далеко. До Никиты донесся звук дверного звонка. Лежащий рядом кот Апельсин лениво дернул ухом. Слышно было, как мама открыла дверь, и тут же послышался хохот Марины, а затем ее взволнованный голос и голоса родителей. Что она там им плела? Никита снова порадовался, что когда он вчера вернулся домой, родители уже спали. Дверь его комнаты открылась и вошел Артем. "Валяешься?" спросил он. "А ты что тут делаешь?" «Пришел с Мариной, мы прямо из школы. Завтра, между прочим, едем в летний лагерь. Ты вещи успел собрать?" "Я об этом еще и не думал", признался Никита. "Столько всего случилось в последнее время. Ночка выдалась та еще». Можешь не рассказывать, я там тоже был. В самом деле, удивился Никита. А кто, по-твоему, перенастроил колебатель земли? Подбоченился Артем. — Янка Давыдова принесла нам все схемы и инструкции. Таисия взяла меня с собой, ведь только я мог разобраться с этими компьютерами. Гений технической мысли, усмехнулся Легастаев. Я очень рад, что тебе удалось выбраться оттуда невредимым. Мы смылись незадолго до землетрясения. Артур проводил меня до портовой зоны, а затем вернулся в Экстрополис. Я уже слышал новости, и о Ольге тоже. Никита тяжело вздохнул. Я понимаю, проговорил Артем. — Но теперь то все кончено. Впереди лето и пляж. Соберись, тряпка, и собирай чемодан. Никита грустно улыбнулся. Артем всегда умел его поддержать. Он откинул одеяло и медленно встал с кровати. Все его тело покрывали многочисленные синяки и ссадины. Гедеон здорово пошвырял его об стены. Но раны быстро заживали. Еще пару часов назад все выглядело гораздо хуже, чем сейчас. Апельсин с неохотой перебрался на подоконник. Брюков присвистнул, увидев пленку на спине приятеля. Что это? Татуировка. Оберег от Алариона. Теперь она всегда на мне, и призрак меня больше не потревожит. Это они тебе ее сделали? Да, кивнул Никита, решив не уточнять, кто именно. Покажи, живо попросил Артем. Никита и сам был непрочен на нее взглянуть. Вдруг там жуть с костями и человеческими черепами. Он попросил Артема снять пленку, и тот аккуратно отодрал пластырь, а затем снова присвистнул. Никита подошел к зеркалу и повернулся к нему в полоборота. "Не видно", посетовал он. Тогда Артем вытащил мобильник и сфотографировал его спину, затем протянул Никите телефон. Легастаев взглянул на дисплей и лишился дара речи. Чуть выше лопаток красовался затейливый черный символ, напоминающий кошачий глаз, обрамленный черным кружевом. Глаз, словно пытались обойти с двух сторон две изящные пантеры, белая и черная. Они спускались по лопаткам, их хвосты извивались почти до его затылка. Тела пантер покрывали значки и иероглифы. Но они были наколоты так искусно, что почти сливались с их шерстью. Когда парень шевелился, создавалось впечатление, что пантеры на его спине двигаются. Не успел Никита рассмотреть рисунок полностью, как дверь снова распахнулась, и в комнату вошла Ирина Клипцова. Легастаев поспешно повернулся спиной к окну. Вы тут опять друг друга голышом фотографируете? возмутилась она. Хоть бы и мне фотки пересылали, что ли? Ты ее с собой приволок, испугался Никита. Я все про тебя знаю, беспорточный оборотень, заявила Ирина. К твоему сведению, это я помогла Бирюкову разобраться со схемой колебателя земли. Ты что, сразу не мог сказать, что умеешь в киску превращаться? Чего? Никита не сдержался и громко захохотал. Эх, теперь будет о чем в лагере по ночам болтать, усмехнулась Ирина. А это тебе за то, что врал мне столько времени. Никита не успел опомниться, как она двинула его кулаком в живот. Парень согнулся, охнув от боли, а Клепцова уже схватила его за ухо. Уж будь уверен, я заставлю тебя рассказать мне все с самого начала. Ты же едешь с нами. Похоже еду, кивнул Никита. Если ты меня сейчас не прикончишь. Отлично. Ирина наконец ослабила хватку. А теперь одевайся, умывайся и топай завтракать. Мы с Маринкой купили потрясающие кексы. И подумай, как прикрыть все эти синяки. Выглядит просто ужасно. Да-да. Никита торопливо натянул футболку с длинными рукавами и потирая ухо, отправился в ванную комнату. Ирина осмотрелась и подошла к окну. На подоконнике грелся на солнышке апельсин. Девушка взяла на руки мохнатую увесистую тушку и принялась гладить кота по спинке. Апельсин блаженно заурчал. Значит, отсюда он выбирается по ночам на свои прогулке?» — спросила Ирина. Отсюда, кивнул Артем. Только ты теперь тоже должна тщательно следить за языком, чтобы не сболтнуть лишнего Маринки или нашим тремкумушкам». Об этом не беспокойся. Да мне и других забот хватит. Нам с тобой предстоит заполнить сайт городских легенд множеством материалов об Экстрополисе и всей этой истории, пусть все узнают правду об этих гадах. Много печатать придется», — вздохнул Артем. Для этого я и беру с собой в лагерь ноутбук, сообщила Ирина, опуская кота на постель. А знаешь, после всех этих событий я вдруг взглянула на тебя совершенно другими глазами. В смысле? Ты был такой собранный и уверенный в себе, а я готова была разораться, как последняя психопатка, а потом хлопнуться в обморок от страха. Я тоже боялся, но старался не подавать вида. И тебе это неплохо удалось. Если предстоит сделать что-то очень важное, нужно забыть о своих страхах, просто сделать это и все. Потом можно немного побояться, но только когда уже все закончится. Ты прав, немного подумав, согласилась Ирина. Хватит бояться. Надо сделать и все». Мой герой. Она взяла его за шиворот и подтянула к себе. Артем настолько опешил, что даже не сопротивлялся. Ирина привстала на цыпочки и вдруг поцеловала его в губы. Бирюков застыл, а затем робко обнял ее за плечи и поцеловал в ответ. Оба тут же резко отстранились друг от друга и поморщились. "Ну нет", покачала головой Ирина. "Да уж", скривился Артем. "Где мой придурковатый братец?", поинтересовалась Марина, распахивая дверь. Ирина и Артем отскочили друг от друга словно ошпаренные. На их счастье, Марина ничего не заметила. "Куда он опять запропастился? Мне Панкрат звонил, они хотят о чем то с ним побеседовать". Он что-то натворил? Если знаете, колитесь, не то вам же хуже будет. Мы ничего не знаем, поспешно пробормотала Ирина. Ну хорошо, Марина смерила их взглядом. Пошли завтракать, чайник уже вскипел. Она вышла. Ирина и Артем молча взглянули друг на друга, а затем вышли за ней. Кот Апельсин, облизываясь, потопал следом. После завтрака за Никитой заехал Панкрат. В кабинете Павла Васильевича Воропаева их уже ждал сам главный прокурор Татьяна Антон и Эмма Воробьева. Никита Рабее вытянулся перед Воропаевым, ожидая самого худшего, но Павло Васильевич просто протянул ему руку для приветствия. "Кое что мне уже рассказала Татьяна", хмуро проговорил он. "Но я хочу услышать все от тебя лично, а уж потом" мы будем принимать решение. Никита сел за стол и начал свой рассказ. Он поведал обо всем, что случилось с того самого дня, когда его класс повезли на экскурсию в корпорацию Экстрополис. Не утаил ничего, вспомнив все события, случившиеся с той роковой поездки. Эмма записывала его рассказ на диктофон. Рассказ длился больше четырех часов. Павел Васильевич внимательно слушал, хмурясь все больше. Когда Никита начал рассказывать о похищении Ксении Воропаев стал бледен, как стена за его спиной, а услышав, как именно погибла Ксю, отвернулся к окну. Закончил Никита рассказом о своей новой татуировке. Панкрат попросил показать. Пришлось ему встать и задрать футболку. И что теперь? спросил Панкрат. Сила Альфы остались при тебе? Не знаю, честно ответил Никита. Но, наверное, да. Оборотни теперь новый вожак, и мне к счастью не придется править пардом. Но я все равно тесно связан со стаей. Если потребуется, мне придется прийти к ним по первому зову. Я все еще ничего не знаю о гордее иллюстраве, о графине Парфирии, которую сэнтрю увезли в Европу. Но если честно, о старухе я и не хочу ничего знать. Надеюсь, в центре никогда больше не встанут у меня на пути. Сильно в этом сомневаюсь, произнес Панкрат. Персефона и Арест погибли. Может, им хватит этого, чтобы не соваться в Санкт-Петербург? Мне и без них хватит врагов. Многие погибли, сообщила Эмма. При разборе завалов мы нашли тела Гидеона, Эмилии Гордуновской». Еще нескольких десятков человек, среди которых и члены директората Экстрополиса. Алексей Корнилов и Леона Темникова задержаны для допроса, но у обоих целая армия адвокатов, думаю, скоро их отпустят. Они уже сейчас все отрицают, говорят, что ничего не знали об истинных планах своих коллег и партнеров. Мы арестовали Анжелику Вельт и профессора Дубровского из ГУЛАГа, задержали всю прислугу Кривоносовых, тех, кто выжил при пожаре в особняке. Работы хватит на несколько месяцев. А фортис и штерн, вспомнила Татьяна. Руслана то я так и не нашли. Возможно, его просто смыло в залив, когда здание частично ушло под воду. Тело профессора мы обнаружили, но не полностью. Головы нет. Никита поежился. Антон нервно передернул плечами. Татьяна мягко взяла его за руку, и Усилевский улыбнулся ей в ответ. Никита не сомневался, что теперь эти двое точно вместе. Но он, был только рад. они заслужили счастье. Ему же, похоже, ничего подобного не светит. Яна Давыдова исчезла, как и ее отец, добавила Эмма. Также мы ничего не знаем о Светлане Романовой. Нимфа просто растворилась в лесах в окрестностях Клыкова. Ничего не слышно о холоде и сладком яде. Возможно, они просто залегли на дно, как и многие бывшие пациенты Геликона и Хрустального ручья. Думаю, обо всех мы еще услышим. А что теперь будет со мной? тихо спросил Никита. Вы меня арестуете? — За что? спросил Панкрат. Хотя бы за те грабежи, что я совершал для баженой Авдеева. Но ты ведь действовал по принуждению. Еще по какому? Знаешь, Никита, заговорил Павел Васильевич, — Ты сделал много разного. Лучшим выходом для всех станет сделать тебя членом отряда перевертышей». Что? вытаращил глаза Никита. Отряд сверхлюдей, призванный расследовать преступления, связанные с разными сверхъестественными делами хорошая идея. Городновский создала его, чтобы собрать под своим крылом метаморфов, а потом использовать их в личных целях. Но теперь все будет по-другому. Новый отряд возглавит Панкрат. Думаю, вы с ним сработаетесь. Сколько тебе осталось до окончания школы? Еще год, пролепетал Никита. Обдумай мое предложение. Поступишь после школы в полицейскую академию, а затем станешь полноправным членом нового отряда. Раз у тебя такая неистребимая тяга к разного рода приключениям и расследованиям, почему бы не пустить ее в правильное русло? Татьяна и Антон просияли. Соглашайся, шепнула Татьяна. Будем работать вместе. Возможно, мысль и неплохая, кивнул Никита. Но сначала я все же закончу школу. А сейчас можешь идти, сказал ему Павел Васильевич. И старайся не уезжать далеко от города. Следствие будет идти долго. Вдруг нам что-то от тебя понадобится. Только в лагерь, в окрестностях Ягужина, пролепетал Никита. В лагерь можно, улыбнулся Панкрат. Это не так уж далеко.